Глава 8. Несколько секунд они остолбенело смотрели на неподвижное тело, лежащее у их ног. Все казалось настолько невероятным, что ни Гуров, ни Крючко не хотели поверить в случившееся. И только Душкин в конце концов брякнул то, что становилось теперь очевидной истиной. А ведь его мочканули ребята. Гуров даже не обратил внимания на фамильярные ребята. Он тревожно огляделся по сторонам. Повсюду он видел лишь рябь зеленых листьев и белый песок, испещренный следами, которые оставили ветер, дождь и птиц. Но Аркадий был мертв, и погиб он совсем недавно, был подстрелен на бегу, о чем свидетельствовала напряженная неестественная поза, в которой застыло бездыханное тело. Кричко все-таки на что-то еще надеялся, но, присев возле покойника и проверив у него сонную артерию, только присвистнул и тоже начал оглядываться. «И кто же это?» – тихо спросил Гуров. «Кто? Не скажу», – ответил Кричко. «Но ты просто гений, что не захотел идти в лодке. Не исключено, что мы сейчас все бы лежали с дыркой в туловище». Но выстрела уже не было, жалобно проблея Душкин, до которого только сейчас дошло, в какую передрягу они опять попали. «Выстрелы как раз были», – жестко сказал Гуров. «С глушителем. Те, кто в последнее время постоянно переходит нам дорогу, как раз привыкли пользоваться глушителем. Так что свой вопрос «Кто?» я снимаю. «Кто?» более-менее понятно. Вот что теперь делать – это вопрос. «Какие будут предложения?» «Да какие предложения?» – пожал плечами Кричку. «Лодку они, ясное дело, накрыли. Возможно, уже утопили». «Лодочника прикончили. Теперь ищут нас. Видимо, они никуда не уехали, а следили за нами от самого дома. Видели, как мы нанимали лодку и пустились в погоню. Держались в отдалении, пока мы не причалили. А теперь у них развязаны руки. Настырные ребята. Похоже, Быков нарыл что-то такое, про что знать нельзя никому, кроме посвященных». «Ну, это общие вопросы», – нетерпеливо перебил его Гуров. «А я спрашиваю, какие предложения по спасению?» «Только вот этот», – ответил Крючко, доставая из-под пиджака Макаров. «И учти, желательно разделаться с ними до наступления темноты, потому что ночью нам все равно не жить. Комары сожрут». Гуров оглянулся на взбудораженного Душкина, который сразу сделался похожим на нахохлившегося больного воробья, и отвел друга немного в сторону. «Мы все-таки не одни», — негромко сказал он. «Следи за лексиконом. Что это значит, разделаться? Мы не рейнджеры в джунглях. Потом про нас будут ходить слухи, будто мы пленных не берем. Вот это было бы замечательно», — заявил Крючко. «Такие слухи — это то, о чем стоит мечтать». «Твой аферист настолько напуган, что вообще ничего не соображает. Как бы он вообще память не потерял от страха, а то некому будет показания на суде давать. И тебе, кстати, не о репутации переживать надо, а как раз о том, чтобы разделаться с этой братьей раньше, чем она разделается с нами. Или ты думаешь, что они пыли за нами для того, чтобы преступнуть никому неизвестного лодочника?» «Да уж, не повезло, бедняге, сокрушенно сказал Гуров. «Нам повезет еще меньше, если мы будем думать о репутации и прочих завитушках», — убежденно произнес Кричко. А нам нужно думать, как нанести удар первыми. «Я предпочитаю говорить о захвате», – возразил Гуров. «А у тебя получается, будто мы на охоту вышли. Мы должны попытаться арестовать тех, кто убил лодочника. С ними должны разбираться по закону. Тем более, что уже нет никаких сомнений. Все они имеют какое-то отношение к исчезновению или к гибели Быкова. Они нужны нам живыми. Это объективная реальность, и с ней ничего нельзя поделать. Лишние трупы нам абсолютно ни к чему». «Я согласен. Но особенно ни к чему нам наши с тобой трупы», – упрямо заявил Крючко. «Поэтому в первую очередь я буду спасать свое бренное тело. Уж не обессудь, но оно для меня важнее информации». «Не сомневаюсь», – сказал Гуров. «И тем не менее попытаемся все-таки совместить приятное с полезным. Сейчас я попробую связаться с Ребровым по телефону, пускай немедленно отправляется к начальству и требует у них вертолет. Подмога на вертолете – вот сейчас оптимальное решение». «Да, верно», – скептически сказал Крычко. «Жаль только, что принял это решение ты, а не начальник местного УВД. Я звоню». Спокойно сообщил Гуров, доставая из кармана мобильник. «Будем надеяться, что связь здесь, как сейчас выражаются, продвинутая, а вы посматриваете по сторонам, мне бы не хотелось, чтобы нас застали врасплох. В этом отношении я склоняюсь в твою сторону, Стас». «Ты в нее склонишься еще больше, когда запахнет жареным», – пообещал Крючко. С пистолетом в руках он заставил Душкина сесть на песок рядом с трупом, а сам начал медленно кружить вокруг разговаривающего по телефону Гурова, внимательно вглядываясь в маривы листвы, закрывающие обзор. Жара понемногу начинала отступать, и над Волгой подул легкий ветерок. Ивы на острове принялись тревожно перешептываться. Их бесконечное шелестение раздражало Крючко. Под этот шум запросто можно было пропустить шаги подкрадывающихся врагов. Но все было спокойно. Им повезло и со связью, Гуров дозвонился до Реброва довольно быстро, но тут везение закончилось. Платон Ребров, услышав голос Гурова, буквально застонал от досады. «Товарищ полковник, с отчаянием проговорил он в трубку. Ну вы меня подставили, тут такое творится, все управление на ушах стоит, меня самого грозят 24 часа, с волчьим билетом, вас кроют самым отборным. Короче, я сейчас не могу разговаривать, тут начальство полно». «А ты не разговаривай, раз не можешь», – вспылил Гуров, не дав Реброву договорить. «Передай трубочку этому самому начальству, я с ним поговорю». Судя по всему, просьба была выполнена Ребровым незамедлительно, потому что Гуров услышал в трубке властный откровенно злой голос. «В чем дело? Я слушаю». Это говорит полковник Гуров, старший оперуполномоченный из Москвы. «Ах так? Очень приятно», – саркастически произнес собеседник. «Вас-то нам и не хватает. Я заместитель начальника городского ВД, полковник Прошин». Может быть, потрудитесь объяснить, господин полковник, что вы тут нам такое учудили? Мне объяснять некогда, перебил его Гуров. Я здесь с напарником и с подозреваемым, который бежал у вас из СИЗО с гражданином Душкиным. Известна вам такая фамилия? Так вот, вас плохо слышно, безапелляционно заявил Прошин, явно не желая ничего слушать. Вам необходимо немедленно явиться к нам в управление. С напарником, без напарника, ваше дело. Мне все равно. У нас накопились к вам вопросы. Вы все-таки не в Москве у себя. У нас тут все чуть-чуть по-другому. Прошен, Дорогой!» – почти с ненавистью воскликнул Гуров. «Речь как раз и идет о том, чтобы доставить нас в управление. Ты только послушай внимательно!» «Вас плохо слышно!» – еще раз категорически объявил Прошен и отключился. «Вот сукин сын!» – потрясенно глядя на Кричко пробормотал Гуров. «Это и называется. Попали на ровном месте мордой об асфальт. Он даже не стал слушать, где мы находимся. Неужели?» – притворно удивился Кричко. «А я думаю, вы о марке вертолета договориться не можете». Кончать трепаться!» – сердито оборвал его Гуров и снова принялся терзать клавиатуру телефона. На этот раз он намеревался заставить Реброва передать все подробности начальству своими словами, но Ребров подключился всего на какую-то секунду и, не слушая Гурова, прошелестел испуганной скороговоркой «Не могу, не могу, никак не могу говорить, потом!» Он тоже отключился, причем так, что стал недоступен для вызова. Гуров с большим трудом сдержал обуревавшие его чувства, но, одержав эту небольшую победу, произнес уже довольно ироничным тоном. «Как всегда, нам повезло. Зовут Реброво Платоном, но палатки у него абсолютно бабьи. Возле непосредственного начальства он впадает в ступор. Бог с ним. Не буду размахивать шашкой, мы еще поборемся. Таким образом, конкурс по выдвижению предложений продолжается. Душкин, как ты думаешь, каким образом мы можем спастись?» «Ну, спрятаться», — неуверенно сказал аферист. «Дождаться ночи и вплавь». Гуров медленно помотал головой. «Не пойдет. Мы дождаться можем, но нас дождаться никто не будет». Они не собираются оставлять свидетелей. Да и нам ждать нечего, сварливо добавил полковник Кричко. Даже если нас не найдут бандиты, комары до да темноты нас точно сожрут. Я эту пытку терпеть не намерен. И чего же! упавшим голосом произнес Душкин. Мы сами будем их искать. После того, как я выбрался из этого чертового подвала, я должен сдохнуть на этом чертовом острове. Вот спасибо! нам за что спасибо? усмехнулся Гуров. Разве что за то, что мы вытащили тебя из того чертового подвала. А этот чертов остров ты выбрал сам Душкин. Мы о нем ведать не ведали. Кстати, как тебе вообще пришла в голову мысль прятать деньги на острове? Да не прячу никаких денег на острове, завопил Душкин. Что за фуфло? У тебя начальник черви в голове завелись что ли? А про остров я знаю, потому что с детства с пацанами на Волге. И рыбалили, и вообще. Он хотел еще что-то добавить, но тут Гуров вдруг прыгнул на него как тигр, сбил назем и навалился сверху, вдавливая в песок. Душкин хотел закричать от ужаса, но гуру в широкой ладонью намертво зажал ему рот и прошипел, делая страшную физиономию. «Тише!» — умолкни, сказал. Едва он прошептал это, как в зарослях возник странный звук, как будто кто-то пустил сквозь листву вращающийся диск, вроде тех, которыми ради забавы перебрасываются на пляже. Только этот диск летел гораздо быстрее, и листва стрекотало, когда он ее задевал. Перекрывая шелест ветра, этот звук долетел до того места, где прятались Гуров со своими спутниками. На их головы посыпались срезанные ветки. Беззвучно ругаясь, полковник крючков упал на землю и, поводя по сторонам дулом пистолета, стал выглядывать кого-то в тени Ив. «Они нас засекли, Лева, сообщил он, немного погодя очевидную истину. «Менять дислокацию надо». «Хватай мешки, вокзал отходит», — бросил сквозь зубы Гуров. «Так они и позволят тебе менять дислокацию. Раз засекли, значит окружают». Чертов прошен. Не вовремя ему вожжа под хвост попало. В общем, что толку волосы на себе рвать? Пробиваться надо. Душкин, не рыпайся. Держись рядом. Сумеешь провести нас куда-нибудь в тихое место? Какое тихое место? С ненавистью проговорил Душкин, со страхом отодвигаясь от Гурова. С вами тут подохнешь в любом месте. Вы, начальники, как хотите, а я с вами дальше никуда не пойду. Вы не имеете права. Не размазывай кашу по тарелке, Душкин. С досадой оборвал его Гуров. «Нашел время лекцию о правах читать. Еще пара минут, и нас всех тут покрошат мелко, как в салат, понимаешь? А ты все-таки с детства по этим островам путешествуешь». Душкин смотрел на него дикими глазами и постепенно отползал задом по песку. Он был напуган сверх меры, но Гуров не ожидал, что страх заставит его совершить очевидную глупость. Отодвинувшись от Гурова метра на два, Душкин вдруг молча вскочил и, сломя голову, кинулся прочь, продирая сквозь шелестящие ивы. «Уходит, черт!» Гуров с досадой даже ударил кулаком по песку. Но тут в зарослях что-то произошло. Сквозь треск сучьев звук бесшумных выстрелов до них не донесся, но сам треск вдруг неожиданно оборвался, и Душкин, подпрыгнув на месте, накренился и упал на песок. Полковник Кричко, не сводивший глаз зарослей, вытянул руку с пистолетом и выстрелил. Грохот прокатился по всему острову. За деревьями кто-то болезненно вскрикнул. Не сговариваясь, держа пистолеты наготове, Гуров и Кричко на полусогнутых бросились влево, подальше от того места, где только что сидели. Они преодолели десятка два метров и упали на песок глядя в разные стороны, готовый в любую секунду открыть огонь. «Еще один труп!» Тяжело дыша, просипел Гуров. «Надеюсь, что два», — сказал Крычко. «Кажется, я хорошо приложил своего». «Ты видел, кто это?» «Какое там? Только силуэт. чертовы деревья». «Если бы не деревья, нам бы пришлось совсем туго», — заметил Гуров. «Впрочем, Душкину даже деревья не помогли». Совсем сбрендил от страха. «Однако надо поторапливаться. Давай ползком вон в ту сторону. Попробуем пробиться к лодке. Там нас наверняка ждут, но здесь нас тоже ищут». Только он это сказал, как вдруг прямо перед ним из-под зеленой шапки старой Ивы вынырнул человек. По виду типичный горожанин, собравшийся на корпоративную вечеринку. Хороший костюм, галстук, выражение туповатой бодрости на квадратной физиономии. Только в руках он держал не упаковку пива, а автомат УЗИ с глушителем. Вышел он на друзей неожиданно для себя и заметил их чуть позже, чем они заметили его. Он только успел скинуть автомат, как грянули сразу два выстрела. На груди человека образовались два кровавых пятна. Он отшатнулся, заколебался, как блинка на ветру, и все-таки рухнул на песок, раскинув в стороны тяжелые мускулистые руки. Гуров проворно подскочил к нему и схватил выпавший автомат. «С этой штукой шутки плохи!» — словно оправдываясь, крикнул он Кричко. «Сюда!» — заорал кто-то совсем рядом и стал ломиться сквозь заросли. Гуров пустил в сторону бегущего очередь, услышал стон и бросился на этот звук. Кричко устремился за ним. Скоро они наткнулись на лежащего ничком человека. Это был в менее официальном облачении. Его мощные ноги были обтянуты джинсами, а широкие плечи распирали замшевую куртку. Рядом валялся пистолет с глушителем. Кричко подхватил его, и они побежали дальше. Разбираться жив или мертв противник было некогда. По звукам, доносившимся из-за деревьев, можно было понять, что их пытаются окружить. Преследователи не слишком ясно представляли себе ситуацию и перестали стрелять, опасаясь попасть в своих. Но на какое-то время шум вообще прекратился. Скорее всего, противники переговаривались между собой по мобильной связи. Сколько их было и сколько осталось, ни Гуров, ни Кричко не имели понятия. По крайней мере, двоих им удалось вывести из игры. Дальнейшее зависело от многих факторов. Но главное, конечно, количество преследователей. Гуров понимал, если их много, то они не отстанут, пока не добьются своего. «Давай попытаемся добраться до берега», — шепнул Гурову Кричко. «Выберем местечко поглуше, подплывем вдоль берега к лодке. В воде нас перещелкают, как щенков. Даже спрятаться будет негде». «Я предлагаю, наоборот, держаться в середине и все время менять место дислокации. Остров большой, не взвод же у них тут». «Взвод вряд ли», — согласился Кричко. «Я на слух прикинул, может, человек пять еще бегают, а может, больше, не знаю, но не взвод точно». «Утешил», — сказал Гуров. «В общем, давай в присядку и как можно бесшумнее. Если удастся сбить их с толку, то можно попробовать добраться до лодки по суше». Он не договорил. Справа от них послышался нарастающий шум. Гуров не сразу понял, что это такое. Лишь немного погодя, сообразил, что противники поливают из автоматов участок леса, который показался им подозрительным. А затем поодаль глухо, но плотно бабахнул звук взрыва. «Ого!» – произнес Кричко. «Они за гранаты взялись. Дело дрянь лёва». «Ничего, на весь остров гранат не напасутся», – возразил Гуров не слишком, впрочем, уверенно. Он махнул рукой и осторожно пошел в противоположном направлении от места, где только что прозвучал разрыв гранаты. Кричко последовал за ним, поминутно оглядываясь. Они ушли довольно далеко, как вдруг совсем рядом снова послышался шум. Двигались несколько человек. Бегущие старались не производить шума, но они торопились и невольно выдавали свое присутствие. С каждым мгновением шум приближался. «Стой!» — Гуру схватил друга за руку. «Я понял. Они устраивали пальбу для отвода глаз, а теперь бегут к лодке, предполагая, что мы тоже так поступим. Шанс у нас один. Внезапность!» «Встретим их». Не сговариваясь, они упали на песок, развернувшись лицом к бегущим. Топ слышался уже совсем рядом. Люди бежали, растянувшись цепочкой. Первыми из зарослей выскочили трое. Одного из них Гуров узнал сразу. Это был красавчик Сивый. Гуров выстрелил ему по ногам из автомата. Рядом крючко уже полил из двух пистолетов сразу. Двое бегущих упали, остальные мгновенно бросились назад и снова исчезли в листве. Судя по звукам, они рассыпались за деревьями и залегли. «Граждане преступники!» – заорал Гуров во всю глотку. «Не усугубляйте свое положение. Вы напали на работников правоохранительных органов. Это не сойдет вам с рук. Предлагаю немедленно прекратить сопротивление». Он читал эту проповедь лишь для того, чтобы отвлечь внимание бандитов и позволить Кричко подползти к трупам. Тот проворно, как ящерица, юркнул между стволами и осмотрел лежащие на песке тела. Прежде чем Гуров успел договорить свою речь, Кричко вдруг поднял руку и что-то с силой метнул за деревья. Через две секунды в зарослях снова жахнул взрыв. Земля под Гуровым подпрыгнула. Между тем Кричко посылал вперед пулю за пулей Гуров на всякий случай тоже выстрелил, хотя никого не видел. После короткой очереди автомат щелкнул и заглох, кончилась обойма. Гуров снова достал свой Макаров и пополз к другу. "Ты молодец, здорово придумал с гранатой", сказал он в полголоса. "Ну и что тут? Знаешь, по-моему, они свалили", ответил Кричко, насторожно вслушиваясь в звуки леса. "По-моему, для них это слишком. Выбрали лимит. Спросим Сивого", предложил Гуров. "Я целил ему по ногам и по ногам, по ногам", буркнул Кричко. "Наверное, переши портерию. Глянь, сколько кровищи. Гуров забыл про опасность и, бросившись к телу Силова, перевернул его. На него глянуло бескровное, вытянувшееся лицо, которое сейчас ни в коем случае нельзя было назвать красивым. Смерть будто высветила внутреннюю сущность этого человека. Песок под ним, наверное, на целый метр в глубину, был пропитан кровью. «Твою мать!» – в сердцах выругался Гуров. «Ну как же так? Он мне нужен живым!» «Напиши в небесную канцелярию», – посоветовал Кричко. «Прошу выдать во временное пользование». Кончать трепаться», – разозлился Гуров. «Нашел время, герой-одиночка». «Герой — это ты», — спокойно возразил Крючко. «Уже минуту стоишь в полный рост под прицелом. Я страшно удивляюсь, как это тебя до сих пор не сняли. Должно быть, ребята и вправду отступили. Пойдем посмотрим, что ли?» «Надо бы осмотреть трупы», — сказал Гуров. «Чьи это люди? Должны же быть какие-то улики. Документы, телефоны». «Я уже посмотрел. Пустые они», — сказал Крючко. «Кроме оружия и рации, ничего. Судя по всему, они весьма предусмотрительны. Тем более нужен кто-то живой», — буркнул Гуров. «Пошли». Пригнувшись, выставив перед собой стволы пистолетов, они пробрались туда, куда упала брошенное крючко-граната. Там они нашли небольшую воронку, ободранные взрывом ивы и несколько пятен крови на песке. Пятна эти вытягивались в цепочку и, делаясь все меньше, исчезали в зарослях. «Кого-то задело», — объявил крючко. «Но он, сукин сын, смог даже подняться и смыться отсюда». Но «Ничего, противник деморализован, нужно добивать его, пока он еще не пришел в себя». «Подожди, что это?» — спросил Гуров, поднимая голову. Совсем недалеко затрещал лодочный мотор. Листва скрывала от друзей русового Волги, но они отчетливо слышали, как мимо них по реке пронеслась моторная лодка. Потом звук мотора растаял вдали. «Что это было?» – спросил подозрительно Гуров. «Не хочешь же ты сказать, что они оставили нас одних среди горы трупов?» «Я вообще ничего не говорю», – хмуро отозвался Кричко. «Тебе послышалось?» «Но сдается мне, что эта лодка отошла с того места, где причаливали мы. Только у нас мотор стучал как-то иначе». «Ты полагаешь, что нашу лодку они не взяли?» — сомнением спросил Гуров. «Тут один путь, нужно пойти и взглянуть самим», — ответил Крючко. Ускоряя шаг, они направились туда, где должна была лежать на песке казанка, на которой они приплыли. Наивно было думать, что она по-прежнему там находится. Если бандиты не пощадили лодочника, то с лодкой они в любом случае не станут церемониться. И все-таки в душе Гурова жила надежда, что в суматохе бандиты на лодку просто не обратили внимания. Эта надежда рассыпалась очень скоро, едва они вышли за узкую полоску берега. Кроме многочисленных следов на песке, здесь вообще ничего не было. От казанки осталась только глубокая длинная вмятина, вряд ли бандиты забрали ее с собой. Скорее всего, лодка лежала где-то рядом на дне реки с пробоиной в днище. Покинуть остров они не могли. Гуров устало опустился на песок. «Итак, мы опять в дураках», — сказал он. «Причем меня не оставляет предчувствие, что эта свора еще вернется». Они слегка дрогнули, получив отпор, но рано или поздно им придется связаться со своим начальством. Как думаешь, какой пригаз дадут им в первую очередь? Вернуться на остров и разделаться с нами окончательно, убежденно заявил Крючко. Причем случится это скорее, чем мы ожидаем. Сдается мне, что база у них где-то рядом. Гуров помолчал, глядя на багровый солнечный шар, готовый вот-вот исчезнуть за кромкой противоположного берега. Скоро сумерки, без особой надежды, произнес он. Может, они отложат мероприятие до утра? Вряд ли, ответил Крючко. Нужно путь. «Места пустыны, заметил Гуров. «Мы тут как вошь на гребешке. Если бы, по крайней мере, стемнело...» «Смотри-ка!» — перебил его крючко. «От того берега кто-то чешет». Действительно, поперек течения, направляясь к пологому левому берегу, началась небольшая деревянная лодка. По мере того, как лодка приближалась к острову, все отчетливее становилось видно, что в ней всего один человек. Незрачный мужичок в брезентовой куртке, сплюснутый как блин кепки, сидел на руле с непроницаемым лицом и правил на одну ему известную цель. На бандита он не был похож ни с какого боку, поэтому Гуров и Кричко одновременно замахали руками. Мужичок обратил на них внимание не сразу, да и когда обратил, не проявил интереса. Менять курс он категорически не собирался, и проблемы суетливых непонятных островитян его нисколько не заботили. «Засранец!» – с чувством сказал Кричко. «Просто пособник врага! По пособникам врага огонь!» И прежде чем Гуров успел его остановить, Кричков скинул пистолет и выстрелил в направлении лодки. Выстрелил один раз, второй, третий, с каждым разом опуская прицел все ниже, пока пуля не чмокнула нос лодки. Тут уже Гуров не выдержал и силой пихнул друга так, что тот повалился на песок. Упал он неловко, тут же изменился в лице и, выронив пистолет, вцепился обеими руками в лодыжку. «Ах, зараза!» – простонал он. «Та же самая нога! Она у меня еще не зажила толком! Ах, зараза!» Гуров смущенно кашлянул и покрутил головой. Наносить травму другу он не собирался, но поправить уже ничего было невозможно. А хромой крючко это самое неприятное, что только можно себе сейчас представить. У них и на четырех ногах оставалось не слишком много шансов. К счастью, на лодке тоже произошли перемены. Внезапный обстрел, который открыл по ней Кричко, перепугал владельца плавучего средства. Мужичок свалился от испуга с кормы и плюхнулся в воду. На несколько секунд он исчез из поля зрения, и только засаленная кепка свободно качалась на волнах, напоминая о том, что ее хозяин существует на белом свете. Между тем, оставшаяся безрулевого лодка круто развернулась, и, ведомая все еще работающим мотором, считанные мгновения достигла берега. Она была небольшого размера, без груза, и мощный мотор выбросил ее далеко на песок. С доставкой на дом криво ухмыльнулся Кричко, продолжая массировать лодыжку. «А ты не верил? Если бы не я, где бы сейчас был этот кулак? Ручкой ему помахали бы и все дела». «А где он теперь?» – завопил Гуров, вглядываясь в неспокойную воду. «Ты понимаешь, что будет, если человек утонул?» Мотор лодки работал в холостую, грозя разрушить винт, который сердито жужжа разбрасывал по сторонам мокрый песок. Гуров вскочил в лодку и заглушил мотор. Когда он поднял голову, владелец, плав средства, уже вынырнул на поверхность. Однако, увидев, что его судно в руках вооруженных проходимцев, мужичок выпучил глаза, втянул в себя побольше воздуху и снова ушел под воду. «Ихтиандр!» – презрительно сказал Крючко. «Держу пари на нем болотные сапоги, каждый по пуду весом. Придется тебе лево его доставать, иначе он точно утонет. Я бы и сам достал, но вот нога...» «Помолчал бы уж сам!» – сердито бросил Гуров, начиная разуваться. «Одни проблемы от тебя». Он не успел пуститься в плавь. Хозяин лодки, видимо, сообразил, что лучше попытаться выжить на суше, чем точно кануть в пучине, и с помощью сверхусилий сумел выкарабкаться на берег. Здесь он упал на песок, глядя на оперативников с собачьими глазами и тяжело дыша. Видимо, он ожидал мгновенного расстрела. Но Гуров молча обулся, встал и принялся толкать лодку в воду. «Чего разлегся?» – сердито спросил он между делом мужика. «Помогай!» Вдвоем они спустили лодку на воду. Гуров помог сесть в нее Кричко, забрался сам и приказал хозяину заводить мотор. Тот послушно все выполнил, и они поплыли дальше. Никто не произнес больше ни слова. Лишь когда лодка почти достигла пологого берега реки, Кричко вдруг схватил Гурова за руку и, возбужденно тыча пальцем, указал куда-то в начинающий сереть воздух. «Ты посмотри-ка, Лева!» выкрикнул он. «Ты только взгляни!» – Гуров обернулся. Из-за острова появилось идущее против течения судно. Это был красавец-теплоход, белый, трехпалубный, украшенный яркими огнями. Где-то на палубе играл оркестр. Пронзительная сентиментальная мелодия старой песни неслась над водой. Слышен был каждый звук, точно рядом играл радиоприемник. На боку судна с золотом отсвечивали буквы его имени. Судно называлось «Советская Родина».